Джек с Тео встретились за ужином. Джек заказал бургеры с грибами, запеченные сыром. Тео предпочел чили, напечканный перцем до страшной просто взрывной силы. Оба эти блюда были включены в дежурное меню бара на «Тобако-Роуд». По мнению Джека, бар был самым подходящим в Майами местом для ужина в компании Тео. Здесь играли джаз и блюзы, а Тео неплохо исполнял их на саксофоне. Кроме того, здесь свято чтилась традиция. Старейший в Майами бар первым получил лицензию на торговлю спиртными напитками еще в 1912 году. И легко пережил суровые времена сухого закона. А наверху, где прежде торговали спиртным и играли в рулетку, устроили теперь зал для выступлений самых талантливых в городе музыкантов. Сегодня Тео с друзьями должен был сыграть, по крайней мере, один отрывок из опуса Дональда Берда. «Спасибо тебе за то, что...» СМГЖ. Сломала мою гребанную жизнь. Что я говорить? Не самое выдающееся произведение мистера Берда, но Джек был уверен, Тео любил его именно из-за названия. Тео щедро добавил к чили острого соуса, смахнул капельки пота со лба и спросил. «Что будем делать с Джесси?» Всю предыдущую неделю Джек сознательно не отвечал на звонки Тео. Он понимал, во время допроса почти бывшей жены доктора Свампа, друг вошел во вкус и с нетерпением ждет продолжения в том же духе. Если честно, у меня не было времени, как следует поразмыслить над этим, ответил Джек. Калоша ты, старый, вот кто. В отличие от тебя, я должен зарабатывать на жизнь. Последние четыре дня проторчал в суде. Еще один день работы со свидетелями, а в пятницу состоятся окончательные слушания. И ты выиграешь если сумею объяснить чудо. Джек посвятил Тео в курс дела. Подзащитным Джека был человек, которого обвиняли в подглядывании за женщинами. Обычно Джек не брал такие дела, но случай был особенный. Главным свидетелем со стороны обвинения – Выступала женщина, уверяющая, что видела, как обвиняемый убегает от ее дома, при том, что последние десять лет он провел в инвалидной коляске. Обвинитель утверждал, что он вовсе не парализован. Просто ленивая жирная свинья, которая разъезжает по городу в инвалидной коляске и пугает несчастных женщин. ленивая с так окрестила пресса подзащитного Джека. За оскорбленных женщин вступилась дюжина общественных организаций, твердивших, что своими действиями он наносит физический и моральный ущерб. В первый же день слушаний произошло чудо. Металлодетектор на входе среагировал на инвалидную коляску. А этот кретин встал и начал ходить вокруг нее. Теперь Джек из кожи лес вон, чтобы спасти придурка. Тео зевнул, деликатно прикрыл рот ладонью. «Давай лучше поговорим о Джесси Мэрио. Остальные подробности твоей гребаной жизни меня как-то не особенно волнуют. И нечего подрить мне мозги». Ни за что не поверишь, что за последнюю неделю ты ни разу не вспомнила, этих. Ну как это? Виагра, инвестор. Джек усмехнулся. Так и не запомнил. Чего? чего говоришь? Виагра? Но говорим не о дисфункциях и реакции у мужчин. Виатикул сколько раз тебе повторять?» что оно вообще означает, это слово? Латинское слово виатикум так называли римские солдаты запасы провианта, которые выдавались им перед битвой. Перед тем, как они отправлялись в последний в жизни путь И вот две тысячи лет спустя неких гений от страховки подумал, нет более заманчивого названия для нового вида страхования. Человеку угрожает неминуемая смерть от болезни, и ему нужны деньги, чтобы достойно провести этот последний в жизни бой. Подозреваю, что далеко не для всех солдат эта битва стала последней как случилось случае с Джесси Мэрилл? Джек полил картофель фри кетчупом. Она мне звонила. Когда? На следующий день после нашей встречи с миссис Марш я открыто призналась, что это был обман с самого начала. Вот чертовка! Ну, а теперь мы припрем ее к стенке. «Нет, никого мы не припрём. Знаю, тебе это не понравится, но я решил оставить ее в покое». «Чего?» «Что сделано, то сделано. И не мое это дело заниматься разоблачением мошенников. Да перестань ты». «Поставим вопрос по-другому. Сколько она заплатила тебе за услуги?» В Память о нашей дружбе я взял с нее немного. Вполне умеренную плату. Двадцать кусков. Ну вот тебе, пожалуйста. Теперь я смогу повысить твой гонорар раз в двадцать. Уверен, что сможешь. Но ведь это называется вымогательством. Или я не прав? А Мне плевать, как это там называется. Нельзя спускать с рук такие штучки. Выбора у меня нет. Я был ее адвокатом, и угрожала она мне. Начнем копать, и она заявит, что был ее сообщником. Кроме неприятностей, мы ничего не получим. Только не говори, что ты испугался. Мне надо продолжать жить дальше. Тут Джек спохватился, он почти в точности повторил слова Джесси. «Мерзость». Тео подался вперед, положил локти на стол. «Они вместе с доком тебе угрожали?» «Неважно». «Мне важно. Позволь мне потолковать с ней». Ишь чего удумала, угрожать нам. Я ей мозги-то прочищу. Не надо лучший выход для меня в данной ситуации забыть о Джесси Мэрилле и всей этой чертовой истории. Раздался низкий вибрирующий стон бас гитары. Оркестр Тео настраивал инструменты. Тео отодвинул пустую тарелку и спросил, «Думаешь, она это тебе позволит?» «Позволит что? Забыть о ней и этой истории?» «Ну да. Деньги она получила. Я ей больше ни к чему». Тео усмехнулся. «Чего смеешься?» — спросил Джек. Тео поднялся и швырнул салфетку на стол. Бас-гитара задавала темп, к ней присоединились ударные, чуть позже, труба. «Слышишь?» — спросил Тео. «Да, а что?» «Они играют твою песню, твою и Джесси!» Он начал прищелкивать пальцами в такт музыки. Песню нельзя было назвать лирической, но Тео пропел самое ее начало — первые строки, давшие название всему альбому. Спасибо тебе за то, что, что сломала мою гребаную жизнь. Тео и улыбнулся уголком рта. Джек, не спуская с него глаз, спросил, о чем ты? Ты на все готов ради бывшей подружки. Взял с нее за адвокатские услуги по минимуму, Устроил все так, будто она ни при чем. Нет, здесь Яна попахивает этой бодягой, этой лирикой под названием «Ненависть и любовь». Спасибо тебе за то. Бред. Ничего не бред. Но что-то подсказывает мне, что Джесси Мнерио еще не сказала своего последнего слова. Ждать тебе недолго, Джекко. Так что позвони мне после суда. Или после того, как эта белочка явится за твоими орешками. Обязательно позвони, понял? Джек остался за столом один. Тео играл на саксофоне.